«Николай сейчас». Он закрылся у себя в кабинете. рассмотрел почту, провел совещание, поговорил с двумя филиалами. В висках почти перестало стучать. Он очень любил свою работу и как рыба в воду нырнул в обычный рабочий день. Он слышал, что хлопала входная дверь, кто-то приходил или уходил, ему было все равно. И каждые 10 минут он получал сообщение. Фотографии. Море, горы. Старая изгородь, заплетенная фиолетовыми цветами, сад и гранаты. Они уже почти созрели. И ее руки, ее глаза, ее улыбка. «Моя жизнь», — шептал он ей. «Хаятым». Он вышел из кабинета уже под вечер и тут же столкнулся с Виктором. «Николаша!» — воскликнул его сын и бросился обниматься. «Как же ты нас напугал! Мама мне рассказала. Прости, я так замотался, да и не хотел отвлекать тебя в отпуске вот ты не писал». «Ты мне писал», — сказал Николай. «Да? Ой, ну тогда гора с плеч. Значит, я все-таки не самый плохой сын, да?» Ты просил денег на день рождения своей дочери. То есть напоминал, что я их не перевел. «Ну, у меня, ты уж извини, были сломанные ребра и вывихнуто плечо, хотя тебя, похоже, это совсем не интересует, мой дорогой сын». Он оставил Виктора в коридоре, а сам пошел в кладовку. Ему нужно было достать из сейфа бумаги. Но тот из комнаты раздалось. «Николаша! Иди сюда! Иди же сюда!» «Господи, да за что мне все это?» подумал он. У него просто не было сил с ней говорить. Надо было взять и уехать в гостиницу. Или к Леониду. Точно! Сейчас он позвонит Лене и уедет к нему. Ни минуты, ни секунды он больше не хотел оставаться в этом отравленном доме. «Чего ты хотела, Тамара?» просил он, заходя в большую гостиную. Его пока еще супруга восседала на диване в картинной позе. Выглядела она на удивление трезвой, волосы собраны в прическу и даже блузка была застегнута почти на все пуговицы. «Николаша», — томно проговорила она, — «ну иди же сюда, сядь со мной рядом». «Я не хочу», — честно сказал он, но она проигнорировала его слова и продолжала. «Давай же, давай посидим». Выпьем вина, проводим этот день. Вот и дети приехали, наши чудесные дети. Она протянула ему бокал. Тамара, вздохнул он. Я не хочу сидеть, не хочу пить вино и провожать этот день. Моя жизнь и так сплошные проводы моей собственной жизни. Так что хватит, честное слово, у меня нет сил на это фиглярство и пустые разговоры. «Мы все обсудили. Просто отпусти меня. Я очень тебя прошу». «Куда тебя отпустить?» – удивилась она и подняла тщательно нарисованные брови. «Ты опять хочешь в отпуск? Так поезжай, любимый!» Она снова настойчиво сунула ему в руку бокал. Он с неохотой взял его, чтобы она отстала. «Ты издеваешься?» – спросил он. «Не надо делать вид, что ничего не произошло или что ты ничего не поняла» или что ты ничего не помнишь. Мы разводимся, Тамара, я от тебя ухожу. Что?» Она вдруг резко подскочила из дивана. «Ты что, сошел с ума? Что ты такое говоришь? Дети, дети, скорее идите сюда! Ваш отец сошел с ума, у него маразм!» Николай схватился за лоб и хлебнул вина из бокала. «Какой дурак!» «Как он дал ей заманить себя в эту ловушку? Господи, до да чего же это все ему надоело?» Распашные двери гостиной открылись, и на пороге появились Виктор и Вика. «Ваш отец свихнулся! Послушайте, что он несет?» «Николаша, что случилось?» испуганно спросила Вика. «Мы с мамой разводимся, дорогая. Вы уже взрослый, я думаю, вы справитесь. Мы всегда воспитывали вас в уважении к другому человеку. Я очень надеюсь на ваше уважение» и на ваше понимания, мои милые. Я очень вас люблю». Он устало опустился на диван и сделал еще один глоток. «Вот!» — взвизгнула Тамарочка. «Вы слышали? Слышали этот бред?» «И давно он это решил?» — спросила Вика, как будто отца в этой комнате не было. «Да только что! Я не знаю, что на него нашло!» Я позвала его посидеть рядышком на диване, как мы с ним любим, обнявшись, помечтать, выпить вина, проводить этот день, и вдруг на тебе, его понесло! Может, это сотрясение? Сказал Виктор. Его ведь там хорошенько стукнуло по голове. Да это вы несете ерунду! Захотелось крикнуть Николаю, но на него вдруг накатила жуткая усталость, а во рту пересохла. Он сделал еще один глоток и заметил, что рука сильно дрожит. Вон, смотри, у него руки трясутся. Это точно травма. Мамочка, ты только не волнуйся. Все будет хорошо. Я не волнуюсь. Он услышал голос Тамары как будто издалека. Как будто его накрывало тяжелой черной пеленой. Сейчас надо просто немного подождать, Витя. Ты позвонил Геннадию Павловичу? Да, я сказал, чтобы он ехал к нам. Сказал, что срочно? Он должен его увидеть до того, как он совсем вырубится. А он не может, ну, того... «Совсем вырубится?» «Что ты за ссыкуха такая, Вика? Ты сама читала, сколько надо капель. Ничего ему не будет. Надо только, чтобы хорошенько развезло. А вдруг его парализует? Ой, вот это уже не наша забота. Парализует и отлично. Меньше будет хлопот. Бумажку оформим и все дела. И пусть лежит бревном, срет под себя не рыпается старая свинья». Все это Николай слышал уже обрывками. Он пытался встать, но у него не получилось. Руки и ноги не слушались, подгибались, как у тряпичной куклы. Он пытался что-то сказать, но язык как будто раздуло. Перед глазами стоял сплошной ватный туман, тело не слушалось, а в голове была чудовищная паника. Она его отравила. Как он мог не догадаться? Как он мог попасться? Так глупо! В этот момент раздался звонок в дверь. Он то проваливался куда-то в черноту, то потом его как будто вытаскивали на воздух и включали звук. «Проходите, Геннадий Павлович, проходите! Да, вот, дела у нас совсем грустные!» Я хотела, чтобы вы сами увидели. Вот такая ситуация. Что? Геннадий Павлович? Это был один из членов совета директоров, его правая рука, который вместе с ним принимал все основные решения. Зачем она его позвала? Он собрал все силы, попытался подняться или позвать на помощь, но из перекошенного рта вырвалось только мычание и потекла тонкая струйка слюны. Он почувствовал, как кто-то грубо уложил его на диван. «Господи боже, какой ужас! Да как же так? Он же был в отпуске. Мы его так ждали. Он еще работал онлайн. Я совсем недавно с ним говорил, Тамарочка». «Вот, в отпуске, видимо, и напекло. Я не хотела быть голословной. Но вот, что нам вчера доставили на медицинском самолете. Медицину катастроф пришлось подключать, Геночка». «Погоди, Тамар, а мне кажется, он сегодня общался с нашими и с филиалами. Как же это может быть?» «Гена, милый!» «Мне тоже казалось, я тебя и позвала, чтобы ты видел все своими глазами». «Акстись, я не знаю, кто там с вами по телефону или по компьютеру разговаривал, с какими филиалами, но Николай Иванович ваш, вот он, во всей красе». «Вика, надо клеенку под папу подстелить, а то боссыться опять». «Вот такая беда у нас, видишь, Гена?» «Это я сегодня говорил с филиалами, и на мейлы отвечал тоже я». Вдруг раздался голос Виктора, и внутри у Николая все как будто оборвалось. «Сын! Его родной сын!» Как же страшно болела голова. Он все слышал, но не мог пошевелиться. Он кричал во весь голос, но получалось только мычать. «Ты!» — изумился Геннадий Павлович. «Виктор, но ты же понимаешь, что это незаконно! Это не шуточки!» «Понимаю, Геннадий Павлович, и очень прошу вас понять меня и простить. Но когда я увидел отца в таком состоянии, я, конечно, страшно испугался за нашу общую компанию, за наше семейное предприятие. И я дерзнул, да, я рискнул попробовать свои силы, чтобы вы тоже убедились, что я в курсе всех дел и могу влиться в процесс руководства». «В каком смысле?» «Ну в каком смысле, Гена?» Картина вздохнула Тамара. «Ты же сам его видишь. Ты видишь?» Я вижу, но никак не могу понять, как же так? Как же... Как Николай Иванович мог так резко сдать? Может, нужно вызвать скорую? Может, ему лучше в больницу? Да, да, он сейчас туда и поедет. Но я хотела, чтобы ты убедился, что Николай Иванович совершенно не в состоянии управлять компанией. Так что теперь управлять ею будет Виктор. Как Виктор? Подожди, Тамара. Так дела не делаются. Это же не английский престол. Ты про что? Про то, что должно быть официальное голосование. Из-за нового председателя совета директоров все должны проголосовать единогласно. Ну вот и прекрасно. Значит, все и проголосуют. У нас же, то есть у Николаши, контрольный пакет 51%. Ну и вы с Женей. Жене тоже можем его начальника показать. Какие вопросы? Лежит, слюни, пускает. Все, единогласно. У вас нет контрольного пакета. Как так? «Ну вот так. Николай Иванович не так давно продал кому-то одну акцию. Так что у вас 50, у меня 25, у Евгения Олеговича 24 и еще одна акция». «Что за сраная одна акция?» «Сраная, не сраная. А без ее голоса никуда, Тамара». «Это что за правила такие? Откуда взялось это единогласно? это Где, где это вообще написано?» «В уставе компании». Это говно, а не устав. И у кого эта акция? Мне кажется, вам сейчас нужно заниматься здоровьем Николая Ивановича. Давайте все-таки позвоним доктору. И я хотел бы получить официальное медицинское заключение. У кого акция? У кого эта грёбаная акция? Можешь мне сказать? Могу, конечно. У его друга, Леонида Сергеевича. Ты ведь знакома с Леонидом? Вот сука! — воскликнула Тамара, и что-то грохнуло. Он едва дышал. Он старался не упустить ни одного слова, но все глубже и глубже проваливался в темноту. «А если недееспособность?» — вдруг подсказала Вика. «В каком смысле недееспособность?» — переспросил Геннадий Павлович. «Если признать отца недееспособным. Недееспособность — это через суд. Это мы не потянем!» — прошепила на нее Тамара. «Я попрошу вас меня извинить», — громко сказал Геннадий. «Но мне вся эта картина совсем не нравится. Конечно, вам решать, но я настаиваю на госпитализации Николая Ивановича и полном его обследовании. Я знаю его без малого 40 лет и знаю ресурсы его организма. Он боец, и я верю, что он сможет восстановиться. А мы пока подождем и назначим ИО». «Николай Иванович, дорогой мой, ты меня слышишь?» «Не слышит он ничего!» «А если мы предоставим справку от психиатра, тогда можно будет ставить вопрос на голосование?» «Может быть, но все зависит от диагноза». «Я поняла». Голоса стали удаляться, но Николай все еще слышал обрывки разговора. «А можешь пока заблокировать его счета или сделать мне на них доверенность?» «Заблокировать могу, а делать доверенность может только сам владелец счетов». «Гена, Геночка, милый, ну ты же видишь, что с ним?» Тамара так громко всхлипнула, что он на мгновение почти очнулся. Такое горе! Такое горе! Как он сделает доверенность? Он слово сказать не может и ходит под себя. А счета? Дело такое! Вдруг мошенники? Вдруг еще что? Я подумаю, Тамара. Ты, пожалуйста, не отвлекайся на такие мелочи. Занимайся мужем. Очень тебе сочувствую. Очень. Напиши мне завтра, в какой он больнице. Я непременно его навещу и буду держать руку на пульсе. Входная дверь хлопнула. «Сука какая! Вот тварь упертая! Мелочи ему, счета наши! Мелочи! Сам, небось, к рукам прибрать хочет! Еще эта тварь, Ленька, этот говнюк, акцию отхватил! Да чтоб ему!» «Мамочка, не волнуйся, вот выпей! Спасибо, сынок! Ты молодец, ты был просто молодец! Хвалю, хвалю тебя, Витенька!» «Мама, что теперь делать? Что делать?» Сейчас буду Наташке звонить, подруге моих Дмитров. У нее там в деревнях какие-то знакомые врачи есть. Увезем его туда и быстро освидетельствуем. А почему не тут? Где тут? Ты что, дура? В папашу своего? В Москве сейчас все под камерами, все под таким контролем, что ни одна блоха не пролезет. А если денег дать? Да и денег не дашь. Ты что, не поняла, Вика? Налей мне еще. Хватит, краев не видишь. В Москве без вариантов. Увезем в глушь, скажем, там накрыло. Местные все сделают. Там народ нищий, да денег жадный. Никто ничего не проверяет, никто не подкопается. Сделают нам все бумажки, подписи, печати в лучшем виде. Все нам сделают. Не волнуйтесь, мои хорошие деточки, мои любименькие. Иди поцелую тебя, дурочку мою. А потом подумаем, что с этим старым гандоном делать с Ленькой, чтобы акцию отобрать. Но и на него право найдется. Вы вашу маму знаете. Так, все, пойду Наташке звонить, покидайте пока вещи в сумке кое-какие на первое время и утащите тушу эту с дивана, а то еще сгадит весь. Да на пол его свалите просто, одеяло старое подстелите и нормально. И Петьке пока не говорите ничего, а то еще начнет за папашу своего заступаться. В кого такой дурак, не пойму.